Рионский Ил. Палеостом начинался на окраине города. Это было озеро с зеленой водой, всегда затянутое туманом. Выше тумана он лежал над самой водой тоненькой пленкой. Чернели вершины Чинар, и весь день кувыркались и плакали чайки. Невская наняла лодку, чтобы переехать через Палеостом на кальматационный участок. Лодка шла мимо кальматационного участка, где пахло тиной, Бормотала в шлюзах вода, и за небольшими валами, заросшими лозой, медленно создавалась новая почва колхиды. Невская долго не могла выбрать свободное время, чтобы посмотреть, как это делается. Сегодня она решила во что бы то ни стало разузнать у Пахомова о кальмотаже. Она попросила грибцов пристать к шлюзу и легко выскочила на насыпь. Запах нагретой соки стоял в парном воздухе. Издали Невская заметила Пахомова и пошла к нему навстречу. Старик стоял у соседнего шлюза и, нахмурившись, смотрел на воду, струившуюся по деревянному лотку. Седой и маленький, он был похож на колдуна. «Вы давно обещали рассказать мне о ваших работах», сказала Невская и засмеялась от смущения. Пахомов печально посмотрел на нее. «Опять вода идет прозрачная», — сказал он с досадой. Чертова занятие!» Невская ничего не понимала. Она видела только громадное мелкое озеро, обнесенное валами и заросшее густым тростником. Вода медленно стекала из этого озера в палеостом через деревянные шлюзы. Что здесь происходит? Почему эта прозрачная вода огорчает Пахомова? Не взыщите с старика, если будет скучно, пробормотал Пахомов. Никто толком не знает, что такое Калхида. Даже довольно начитанные люди иные думают, что Калхида находится в Греции и бывают очень удивлены, когда узнают, что она принадлежит Советскому Союзу. Безобразие. Я очень люблю Пушкина за то, что он многое знал. Помните его стихи? «От финских хладных скал до пламенной колхиды». Старик махнул рукой. «Э, «Ну ладно. Вот эта плоская приморская страна и есть. Та самая колхида. Это очень молодая страна. Ей только 250 тысяч лет. Раньше здесь был залив Сарматского моря. Реки несут с гор сумути, особенно во время таяния снегов. Рион загрязняет море почти на 200 километров от устья. Он выносит каждый год 10 миллиардов кубических метров плодородной земли. Море отходит от города на наших глазах. Каждый год берега нарастают на 6 метров. Вы видели в городском саду старую турецкую крепость? Ее построили в 16 веке. Тогда она стояла на берегу моря. Стены ее были в воде, сейчас они торчат далеко от берега. Вся страна представляет собой зеркало болот. Откуда здесь болото? Прежде всего, нет стока для воды. Потом вечные дожди и переливы рек через берега. Страна гладкая, как тарелка. У самого подножия Гурийских гор она поднимается над морем только на два метра, а здесь, в поте, не будет и одного метра». Собственно говоря, мы сидим на воде. И за болот здесь страшная бедность растительных видов. Посудите сами, альха, и опять альха, будь она проклята, немного граба и бука. Если бы не было на горизонте гор, то ландшафт Калхиды ничем бы не отличался от пинских болот. Здесь есть болото, где растет росянка. Да-да, та самая росянка, которая осталась в полярной тундре. Вот вам и тропики. Почему такая растительная бедность? Вы ботаник, вы лучше меня знаете, что для роста деревьев нужно не меньше метра сухой земли. А где его взять, этот метр, когда вся страна заболочена? Вот и растет всякая болотная дичь. В Калхиде климат Южной Японии и Суматры, обилие тепла, а между тем это малярийная пустыня, в полном смысле слова. Нечто вроде тропической каторги. Если бы не болото, то мы перекрыли бы Яву и Цейлон с их пышностью и богатствами. Значит, надо осушать болото. Прекрасно мы это и делаем. Вблизи гор, например, в Челодидах, там, где работает Габуния, есть небольшой сток, и болото можно осушить простыми каналами. Чтобы реки во время разливов не переливались через берега, их обносят валами. все это детская арифметика. Но это возможно во владениях Габунии, а никак не здесь. Здесь сток ничтожный, и каналами ничего не осушишь, разве самый верхний слой почвы и какие-нибудь двадцать некудушных сантиметров. Значит, нужен другой способ осушки. Какой? Да вот этот самый кальмотаж!» Пахомов искосо взглянул на Невскую и долго сворачивал папиросу. Здесь на берегу полиостома Невская очень нравилась. Туманы солнца создавали ландшафт серебристой и прозрачной страны. Ветер дул в лицо, как расшалившийся ребенок, легкими и быстрыми порывами. Что такое кальмотаж? Это осушение болот путем затопления их водами мутных рек. Такой, знаете ли, технический парадокс. Кальмотаж осушает болото и вместе с тем наращивает толстый слой новой плодородной почвы. Вот вам пример. Это болото мы окружили валами, провели к нему каналы из Риона, поставили шлюзы и выждали, когда в Рионе была самая мутная вода. Форменная жидкая глина. Тогда мы открыли шлюзы и затопили болото рионской водой. А с противоположной стороны мы устроили ряд шлюзов, чтобы спускать отстоявшуюся воду в палеостом. Кажется, просто. ила оседает, осветленную воду мы сливаем, потом снова наполняем болото мутной водой, и так без конца. Вот и вся музыка. Почва растет да растет почти без затрат. А без этой новой почвы никакие субтропики здесь невозможны. Под болотной водой лежат молодой торф и сфагнум, а на нем ничто не растет, кроме ольхи. Кальматаж нам дает чудесную почву, великолепный ил. Воткните в него сломанную ветку инжира, и через четыре месяца она даст плоды. Мути в воде Риона в два раза больше, чем в Нильской. Нил до сих пор считается самой мутной рекой в мире. Там полтора кило мути в кубическом метре воды, а у нас — три кило, если на землях, затопляемых Нилом, могла созреть могучая сельскохозяйственная культура, то здесь мы добьемся такого богатства растительной жизни, которое и не мечталось египтянам. В нашем Иле фосфора и азота в два раза больше, чем в египетском. Вот, собственно, и все. Больше ничего рассказывать. За пять лет мы нарастили слой почвы в полтора метра. Эти земли пойдут под лимоны и апельсины. «Я не понимаю», — сказала Невская. «Почему вы сердитесь на прозрачную воду?» Ведь это хорошо, значит, вся муть осела». «Как раз это плохо», — возразил Пахомов. «На кальматационном участке должно быть более сильное течение, чтобы оседала только крупная муть, а самое тонкая сливалось в палеостом. Тонкий ил вреден, он дает тяжелую почву». Пахомов скупо рассказал Невской о кальмотаже, и после этого мир показался ей наполненным таким обилием заманчивых и значительных вещей, что хотелось остановить время. Невская была ботаником и привыкла к дисциплине ума, но обладала склонностью к волнующим обобщениям. Кальмотаж она воспринимала не как новый способ осушки болот, а как нечто более значительное, как полную власть человека над природой, как создание невиданных ландшафтов. Она улыбнулась по Хомову. Голос ее, когда она звала грибцов, прозвенел очень внятно, но не спугнул тишины теплых озер. Когда она замолчала, стало слышно жужжание шмелей. «Подвезите меня до города», — попросил Пахомов. «Мне тоже пора». По окраинам города шли очень долго. На улицах, вымощенных морской галькой, бродили косматые свиньи с рогатками на шеях. Рогатки им привязывали, чтобы свиньи не могли пролезать через изгороди в огороды. Невскую кто-то окликнул. То был Кахиани. Он сидел на террасе деревянного дома над чертежами. В городе возилась его мать-старушка в черной шапочке с кисией отживавшим свой век на ряде замужних грузинок. «Привет, товарищи!» — крикнул Кахиани. «Погодите минуточку. Я сегодня слышал замечательную глупость. Меня вез в порт старый извозчик Шаляко. И он мне сказал, я так думаю, товарищ Кахиани, что лет через десять пароходы будут входить ночью в наш порт не на огонь маяка, а на запах лимонов. Кругом поэзия, некуда спрятаться. Даже извозчики сделались поэтами. Прямо гафизы!» «Заходите!» Невская пошла к старушке на огород и помогла ей вытащить из колодца воды. Старушка мыла связки гигантского лука парея. «Какой чудесный лук!» Невская понюхала белые сочные корни. «Должно быть очень вкусный!» Старушка улыбнулась и не ответила. «Она плохо говорила по-русски». От Кахиани Невская прошла на опытную субтропическую станцию и вернулась домой в сумерки. В те патийские сумерки... Когда кажется, что огни висят в воздухе, отделяясь от ламп. Второй день не было дождя. Она шла по улицам, похожим на густые аллеи. В дощатых свайных домах пылали белые лампы. На мостовых валялось множество измятых роз. Буйволы, закинув на спину тяжелые рога, тащили по розам скрипучие арбы. Голубой вечер поднимался над морем. Он поблескивал в стеклах окон. И сквозь сады, сквозь углу перекрестков и изгороди из колючих кустарников пронзительно сверкал маяк. Он напоминал планету, пойманную в черные сети садов. Около дома Невская увидела Христофориде. Он ловил связки лука-порея, вылетавшие из окна кухни. Ёлочка оттаскивала лук в сарай. Чоп швырял лук и ругался. «Поздравляю!» — крикнул Чоп Невской. «Вы теперь обеспечены луком до нового урожая! Стоп! Не входите в дом! Дайте проветрить!» «Что случилось?» «Это случилось, что надо знать обычаи каждой страны. Вы хвалили кому-нибудь лук?» «Хвалила? мамаша Кахиани». «Ну вот, так я и знал». Чоп рассказал, что два часа назад извозчик Шалико привез десять связок лука и вывалил их на кухне. Дома были только дети. На расспросы Христофориди извозчик ответил. «Отстань, Бичо, это подарок от старой Кахиани». Невская смутилась, забыв о старом обычае, заставляющем Мегрела дарить все, что понравилось гостю. Она неосторожно похвалила этот прекрасный лук. И вот расплата. «Это что?» — сказал Чоп, желая ее утешить. «Это невинное дело, бывает хуже. При царской власти Мегрелия принадлежала князьям Додиане. Лодыри и пьяницы были классные. Пропились и прожились в доску. Не на чем было даже спать». Но когда приезжали гости, пускали пыль в глаза и дарили гостям крестьянских лошадей под видом своих. Своих у них не было. Крестьяне помалкивали и ждали, пока гости уедут. Потом они подкарауливали их на границах Додиановской земли, отнимали лошадей и на всякий случай делали из гостей юшку, чтобы отбить у них охоту ездить к Додиане. На ужин пришлось готовить жареную баранину с таким количеством лука, что съесть его, если бы не подвернулся Сёма, было невозможно. Сёма приехал на один день из Челодид. Он уже работал у Габуни экскаваторщиком. Он виртуозно изображал, как шумит экскаватор, свистел, гремел языком и лязгал воображаемыми цепями. Ёлочка заглядывала ему в рот, и смеялась. В этот вечер выяснилось, что Сёму зовут Джим Бирлинг, что он родом из Шотландии, что однажды он чуть не погиб во время аварии парохода Кландайк. В знак доказательства Сёма оттянул к низу тельник и показал на груди три синих пятна, похожих на громадные восклицательные знаки. Что это были за пятна, выяснить не удалось. Сёма по своей привычке уснул за столом, и его не трогали до утра.